Будущее ребёнком она любила наблюдать за мной, помнишь? Когда она думала, что я не вижу её, Сиона кружила вокруг меня, как пустынный ястреб, который кружит над логовом своей жертвы. Ты сам мне об этом рассказывал. Говоря эти слова, Лето повернулся в четверть оборота, приблизив своё лицо к Манео, который ехал рядом с его тележкой. Только-только забряжил рассвет — Они находились на дороге, проложенной по искусственному горному хребту, соединявшему цитадель Сарьира с городом праздненств. Дорога, прямая как луч лазера, доходила до каньонов реки Айдаха изгибаясь широким полукругом, ныряла в скалы, пересекая реку. Воздух был насыщен влажным туманом, поднимающимся от шумно текущей вдалеке реки, но лето был защищён от влаги большим пузырьковатым покрытием, которое окружало тележку спереди. Влага причиняла организму червя некоторые страдания, но сладостный запах пустынной растительности, которым был напоён туман, приятно щекотал человеческое обаяние лето. Он приказал кортежу остановиться. «Почему мы остановились, господин?» – спросил манео Лето не отвечал. Тележка натужно скрипнула, когда тело червя, выгнувшись дугой, приподнялось. И Лето смог посмотреть вдаль, туда, где ведонелся запретный лес, расположенный возле моря Киноса. Лес серебристо блестел вдалеке, справа от дороги. Дампа поднималась здесь на высоту более 2000 тысяч метров, чтобы защитить Сарьир от влажного ветра с моря. Со своей высоты Лето легко мог разглядеть небольшую точку. Там было место, где он повелел построить он город праздненств.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 Взбегала на защитный хребет и плавно опускалась к городу, казавшемуся отсюда собранием множества остроконечных шпилей. «Похоже, этот Дункан смирился со своей участью и ведёт себя разумно. Ты поговорил с ним?» – спросила Лето. «Как вы и приказывали мне, господин?» «Конечно, прошло всего-навсего четыре дня», – продолжал Лето. Для того, чтобы прийти в себя, им иногда требуется гораздо больший срок. Всё это время он занимался с вашей гвардией, господин. Вчера они снова допоздна были в поле. Дункана не любят, когда мы выезжаем на прогулки. Они постоянно ждут нападения. Я знаю, мой господин. Лето повернул голову и в упор посмотрел на Манео. Поверх белой формы на мажордоме был надет зелёный плащ. Он стоял возле защитного пузыря точно в том месте, где предписывал регламент подобных выездов. «Ты очень добросовестен, Манео. Благодарю вас, господин!» Страшники и придворные стояли на почтительном расстоянии от тележки, ожидая продолжения движения. Большинство из них старались, чтобы не было даже похоже, что они могут услышать хотя бы обрывки разговора Лето с Монео. То же самое делал и Айдаха. Своих говорящих рыб он расположил вдоль дороги в боевом охранении. Сам он стоял в отдалении и пристально смотрел на тележку. На Дункане была надета чёрная форма с белым шевроном — подарок говорящих рыб. Манео нарушил молчание. «Им очень нравится их новый командир, он хорошо знает своё дело». «А чем он занят, Манео?» «Как? Он охраняет вашу персону, господин». Женщины Императорской Гвардии были одеты в облегающую зелёную форму с красным ястребом от Рейдисов на левой стороне груди. «Они очень внимательно на него смотрят», — заметил Элета. «Он учит их боевому языку жестов. Говорит, что это старая система от Рейдисов». «Это абсолютно верно. Интересно, почему этого не сделал предыдущий Дункан?» «Господин, если этого не знаете даже вы...»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 Женщины убедили его, что лазерные ружья необходимо брать только в особых случаях и вооружать ими наиболее тренированных и подготовленных гвардейцев. «Твои опасения, безосновательны манео Скажи женщинам, что боятся этого Дункана ещё рано!» «Как прикажет мой господин!» Для Лето было очевидно, что Дункан от Ньюс не в восторге от такого большого количества придворных, и он старался держаться от них в отдалении.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 Необходимость пребывать на открытом воздухе, эти длительные ритуальные путешествия, предпринимаемые только за тем, чтобы вселить высокий моральный дух в говорящих рыб. Всё это очень беспокоило лето. Да тут ещё эта злосчастная петиция! Твёрдым шагом к Манео подошёл Айдах и остановился возле тележки. В движениях Дункана было что-то угрожающее. «Не может быть, чтобы так скоро!»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 «Страна ужаса!» В глазах Айдаха мелькнуло изумление, когда он взглянул в сторону Онна и снова посмотрел на Лето. Бахар Бэлла Маа», — сказал Лето, — «в течение последних трёх тысяч лет он покрыт океаном растительности. Из всех ныне живущих на Ракесе только мы с тобой видели настоящую пустыню». Айдаха снова посмотрел в сторону Онна. «Где же защитный вал?» – спросил он. «Там, где пропасть Моддиба, там, где мы построили город». «Вот эта линия небольших холмов и есть защитный вал? Что же с ним случилось?» «Сейчас ты стоишь прямо на нём». Айдаха возрился на лето, потом посмотрел себе под ноги и, наконец, огляделся по сторонам. «Мы двинемся дальше, мой господин?» Почтительно спросил Манео. «У Манео в груди вместо сердца тикают часы. Он – настоящее воплощение службы», – подумал ли это? Ему предстояло провести важные переговоры, встретиться со множеством посетителей и сделать ещё массу важных дел. Время подгоняло его, и ему не нравилось, когда его бог-император начинал толковать с Дунканами, вспоминая фриманское прошлое.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 Но им можно и нужно воспользоваться. «Надо предупредить Сиону», – подумал Манео, «Если бы только юная глупышка могла меня послушать». Мятежный дух в Сионе был очень силён, не то что в Манео. Лето обуздал его, приучил к золотому пути и беспорочной службе. Но методы, которыми пользовался Лето для его воспитания, не годятся для Сионы. За время службы Манео узнал о таких способах воспитания, о которых он раньше не мог и подозревать. «Я совершенно не узнаю местность», — признался Дункан. «Прямо там», — продолжала Лето, — «где кончается лес, начинается дорога к расщеплённой скале». Манео перестал прислушиваться к их голосам. «Очарование и колдовство Бога Императора!» Вот что заставило меня так беззаветно ему служить. Лето никогда не перестаёт удивлять и поражать. Он непредсказуем. Манео посмотрел на профиль Императора. Во что он превратился? В начале своей карьеры Манео изучал секретные журналы Цитадели, читал историю трансформации Лето. Но симбиоз с песчаной форелью оставался тайной за семью печатями, И даже рассказы самого лета не могли рассеять этого непонимания. Если верить записям, то кожа из песчаных форелей сделала тело лето неуязвимым по отношению к времени и физическому воздействию. Ребристый корпус мог противостоять даже зарядам лазерного ружья. Сначала песчаная форель, потом червь. Это часть великого цикла, в конце которого образуется пряность.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 Но точно вы не знаете. Такие вопросы не доставляют ему удовольствия. Даже для близких ему людей лето остаётся загадкой, — подумал Манео. Манео окликнул лето своего мажордома. «Вам лучше вернуться к своим обязанностям», — сказал Манео, жестом направляя Айдаха в Риргард. «Я бы предпочёл быть впереди», — возразил Дункан. Господь Лео не желает этого ступайте назад. Манео поспешил занять своё место возле лица о, заметив что Айдаха выполнил его приказ. Лето взглянул на Манео Ты очень хорошо это исполнил Манео. Благодарю вас мой господин. Ты знаешь почему Дункан хочет находиться впереди Конечно ведь именно там должен находиться командир гвардии. «Правильно, он очень хорошо ощущает опасность». «Я не понимаю вас, господин, и я никогда не понимаю, почему вы делаете ту или иную вещь». «И это правильно, Манео. Так и должно быть».